Глава 23. Переселение Дик принялся перетаскивать вещи в шлюпку. Взял стаксель и вообще все, что могло пригодиться: наполнил бочонок водой из родника, набрал бананов и хлебных плодов, прихватил даже остатки вчерашнего завтрака, завернутые им накануне в листья пальметто вода теперь настолько поднялась что достаточно было сильного толчка чтобы отчалить он возвратился в хижину за эмелиной она так крепко спала что не шевельнулась даже когда он взял ее на руки он осторожно устроил ее в шлюпке подложив под голову свернутый стаксель потом встал на носу и оттолкнулся веслом после чего повел лодку вверх по левой стороне лагуны Он держался близко к берегу, но не мог устоять, чтобы не поднять глаза и не взглянуть на риф. Над одним местом, на далеком белом коралле, происходило большое смятение. Там собралось множество птиц, иные из них очень крупные, и к дику через лагуну доносились их! А-а-а! <сосы> когда они за что-то ссорились между собой и били воздух крыльями. Он отвернул голову, пока поворот берега не скрыл их с глаз. В этих местах, более защищенных от морского ветра, чем напротив просвета в рифах, хлебные деревья спускались к самой воде. Мимо скользили заросшие папоротником поляны, рощи антильских абрикосов и кусты ярко-красных диких кокосов. Глядя на берег, можно было вообразить себя на озере, если бы не отдаленный гром океана, бьющегося о далёкий риф. Озеро посреди океана — вот чем была в сущности лагуна. Дик держался близко к берегу ради тени. Целью его было найти место для шалаша, иными словами, новый очаг. Но, несмотря на всю свою красоту, попадавшиеся ему поляны не годились для жилья. Слишком было много деревьев или чересчур густа папоротниковая заросль. Он искал воздуха и простора, и вдруг нашел то, чего искал. Обогнув маленький мыс, весь пылавший красными цветами дикого кокоса, шлюпка неожиданно очутилась в новом мире. Перед ним расстилалась размашистая ширь бледно-голубой воды — к которой спускался обширный зеленый склон, окаймлённый по обеим сторонам густыми аллеями, наподобие парка, и уходивший к более высоким местам, где над массивной зеленью хлебных деревьев развивались белые перья пальм. Бледный цвет воды происходил от того, что лагуна была здесь очень мелка. Риф отстоял более чем на полторы мили от берега. Он казался так далеко, что здесь не чувствовалось его удручающее влияние и создавалось впечатление широкого, беспредельного моря. Дик поднял весла и осмотрелся. Он прошел четыре с половиной мили и находился теперь на самом дальнем конце острова. Когда лодка остановилась, Эмилина проснулась, приподнялась и посмотрела вокруг.